Глава 26. Руслан зашёл за дочкой в сад, чтобы забрать её на обед, но не успел. Всем мобильным группам собраться на брифинг. 5-минутная готовность. Повторяю, всем мобильным группам собраться на брифинг. 5-минутная готовность. Прозвучал голос смотрова из динамиков. Похоже, мне нужно идти. Руслан растерянно посмотрел на дочку и настоящую рядом Юнь. Папа, а обед? возмутилась малышка. Маша, а давай здесь покушаем. предложила Юнь, видя замешательство Руслана. Есть очень вкусные булочки. Бабушка Люба напекла. Булочки. Обрадовалась Маша, но тут же нахмурилась. Папа, ты куда? Я скоро вернусь, обещаю. Руслан перевел взгляд на Юнь и благодарно ей кивнул. Последним в кабинет Смотрова протолкнулся Фридман. Для Смотрова это послужило сигналом, что все в сборе. Новости оказались ожидаемыми и одновременно напугающими. Камеры станции за сиклиниеми зиду. На низкой орбите она двигалась в их сторону, и если скорость и траектория не изменятся, примерно через час должна быть недалеко от Дубны. Настало время для ответного удара. От осознания масштабов их предстоящей миссии Руслан почувствовал слабость в ногах. Лица собравшихся выражали те же чувства. Кто-то тяжело вздохнул, кто-то перекрестился. Даже бесстрастная маска Смотрова дала трещину. Он не стал тратить время на вдохновляющие речи, просто пожелал всем удачи. Мне приказал отправляться немедленно. Быстро надев защитную экипировку и взяв оружие в арсенале, Руслан поднялся на минус 1-й уровень за автомобилем. Батарея заряжена, шины в порядке, все системы работают. Когда он вывел автомобиль из-под укрытия подземки, по лобовому стеклу застучали капли дождя. Руслан припарковался под навесом у ворот. Саша с Красновским, также в полной экипировке, ожидали под козырьком здания, в котором держали заражённых. Заметив Руслана, Они взяли под руки пленного сектанта и буквально потащили к машине. Сектант с растерянным видом озирался по сторонам и едва успевал переставлять ноги. У машины ему хамутами стянули ноги и руки и без церемоний втолкнули в багажник. Он не сопротивлялся, лишь водил остекленевшими глазами из стороны в сторону. Ближняя зона под дубной досталась Хитрову и его группе. Либо повезло, либо Смотров считал его слабее остальных и дал самую лёгкую работу. Руслану досталась зона, которую они атаковали в прошлый раз, та, где погиб Колчанов и чуть не погиб сам Руслан. С одной стороны, это облегчало задачу, ведь местность была им знакома. С другой, неприятные воспоминания добавляли нервозности. Руслан остановил машину настолько близко к зоне, насколько это было возможно. Выйдя из машины, ребята надели противогазы и вытащили заражённого из багажника. Красновский с Сашей взяли лазерную винтовку и пару зарядов к ней. Руслан повёл заражённого. В этот раз его тащить не нужно было. Как только Руслан освободил его от пут, несчастный повернулся и побрёл к полусфере. Несколько раз разведчики вынуждены были обходить деревья со спорами, тогда как заражённый пёр напромиг. Наросты на деревьях отвечали взаимностью, никак на него не реагируя. "Думаю, можем здесь остановиться", приказал Руслан. Они приблизились к границе зоны. Полусфера просматривалась сквозь редкие деревья. Видимость вполне достаточная, чтобы проконтролировать доставку ресивера и выстрелить по сфере из лазерной винтовки. Подходить ближе не хотелось. Саша, будь готов стрелять по команде. Миша, смотри в оба и держи гранаты наготове. Ребята остановились, а заражённый устремился вперёд. Через пару минут сфера раскрылась и проглотила его. Руслан подождал немного и приказал открыть огонь. Саша сделал три выстрела, быстро подключил новый аккумулятор. Перевёл винтовку на максимальную мощность и сделал ещё выстрел. Всё, валим отсюда. Если сработало, то запуск мы из машины услышим. Они успели добежать до автомобиля, когда за спиной громыхнуло. Застыв у водительской двери, Руслан поднял голову, пытаясь сквозь пелену дождя и кроны деревьев рассмотреть набирающий высоту болид. Он показался ему лишь немного меньше предыдущего. Неужели зоны так быстро набирали биомассу? Не время размышлять об этом. У них было всего 2 часа, чтобы нанести удар. Руслан запрыгнул в салон и рванул с места. Неужели всё так просто? проговорил Красновский, когда они уже подъезжали к Агарти. Не говори, гоб, вспомнил Руслан старую пословицу. Неизвестно ещё, подберёт ли ними Зида наши посылки, пока не будет слишком поздно. И вообще не факт, что даже если подберёт, то наш удар окажется для неё смертельным. Может быть, несколько миллионов вольт для неё не больнее, чем для тебя прививка в плечо или взад. Это да какая разница? Ну, лично мне в зад больнее. Красновский улыбнулся, но улыбка тут же исчезла с его лица. Что такое? Почему ворота не закрыты и почему их перегородила машина? Ворота на въезде в комплекс действительно были приоткрыты. Не доехав метра три до противоположной створки, они уперлись в автомобиль, который не давал им двинуться дальше. Автомобиль из тех парка Гарреты. Между ним и створкой ворот оставался совсем узкий проход, куда одновременно могли пройти не больше двух человек. Что-то не так. Руслан остановил машину и не спешил выходить. Он попытался связаться с дежурным по радио, но ему никто не ответил. Может, ворота сломались в самый неподходящий момент и Смотров решил их так заблокировать. Неуверенно предположил Саша, чтобы хоть какой-то проход оставить. Сомневаюсь. Зона Смотрового находится дальше нашей. Он не мог так быстро вернуться. Переключив рычаг в положение заднего хода и держа ногу на педали, Руслан изучал ворота. Никакого движения, никакого шума, ничего. В голову полезли мысли о Маше. Разумно было бы дождаться остальных, но тревога за дочь погнала Руслана вперед. Он заглушил машину. Ладно, выходим. Смотрите, Вова, оружие на готове. Руслан первым вошел в проем. Блокирующая ворота машина пуста. На парковке под навесом еще один автомобиль. Уже две группы успели вернуться. Постоянно озираясь по сторонам, Руслан двинулся под навес. Приблизившись к машине, Руслан заметил кровавый след, который вёл за капот. Внимание. Руслан скинул автомат и медленно стал обходить машину. Он увидел тело. Сделав ещё пару шагов, Руслан встретился взглядом с мертвецом. Единственным целым глазом на него смотрел Женя Хитров. Второго глаза не было, как и части головы рядом с ним. Руслан. Голос Саши был хриплым от волнения. Я вижу. Не видишь. У тебя красная точка на затылке. У тебя тоже. Тот же сказал Красновский. Руслан окаменел. Он попытался проглотить заполнявшую рот слюну, но ком встал у него в горле. Что делать? Кинуться под прикрытие автомобиля? Стоять, не двигаться? Раздался незнакомый голос. Из одного из зданий вышел незнакомец, одетый в военную форму, в руках автомат. Если кто-то хоть пальцем пошевелит, сдохнет на месте. Вы откуда? Руслан очень постарался, чтобы голос не дрожал. Но он всё равно вышел тонким и надломанным, а ртом шевелиться тоже не разрешал. Мужчина шёл к нему уверенной походкой. Хлопок. Что-то тёплое на лице. Руслан Краем глаза заметил, как рухнул Красновский. "Я же сказал не шевелиться", рявкнул незнакомец. Он подошёл к Саше и забрал из его рук автомат, затем автомат Руслана. Они так и стояли, будто продолжали держать воображаемое оружие. Подошли ещё двое, забрали пистолеты и ножи. Шлемы тоже сняли. Руки за голову. Руслан послушался. Его толкнули в спину. Давай, двигай ко входу в ваше подземелье. Может, их здесь пристрелить? предложил один из сопровождающих. Такой кабан и без оружия и опасен. Павел решит, что с ним делать. ответил тот, кто вышел к ним первым. Он дал четкий приказ. Я с ним разбираться потом не хочу. Входная дверь в комплекс также оказалась открыта. Лифтом пользоваться не стали, повели по ступеням сразу на минус третий этаж. У входа на этаж их ждал ещё один военный. В руке кисть, настоящая кисть другого человека с частью предплечья, чтобы её удобнее было держать. Он приложил её к панели на стене, и дверь открылась. Проследив взгляд Руслана, он мерзко ощерился и помахал ему кистью, условно приветствуя. "А ты как думал", процедил он. "Спрячитесь здесь и будете дела свои грязные проворачивать? Бог всё видит, от него не уйдёшь. Мы вас всех так Мужик еще раз встряхнул отрезанной кистью. Всех шел. Негромко с командовали сзади, сопроводив приказ тычком приклада в спину. Руслан пошел дальше. Их вели прямиком в детский сад. У входа стояли еще двое вооруженных незнакомцев. В просторный игровой детского сада было много людей, не только детей. Много, но далеко не все жители комплекса. Интересно, где остальные? Может, им удалось закрыться на пятом или шестом уровнях? На это очень хотелось надеяться. Почти все присутствующие в игровой люди были на полу. Взрослые сидели на коленях вдоль двух дальних от входа стен и держали детей. Посреди комнаты спиной к ко входу стояли трое. Их силуэты показались Руслану знакомыми. Двое, огромные, выше и шире Руслана, оба с автоматами. Один мелкий, но стоял между ними чуть впереди. Вероятно, он и был главным. "Павел, мы ещё двоих привели. Третий оказывал сопротивление", доложился сопровождающий. После того, как толкнул Руслана в дверной проём, "Папа", пискнула Маша, "Жива". Руслан почувствовал секундное облегчение. Он посмотрел туда, откуда раздался голос, и увидел дочку, рядом с ней Юнь. Девушка взяла Машу за плечо и силой вернула её на место. "О, какие люди!" самый мелкий строица обернулся. Руслану показалось, что один из разрядов, которым должны были бить немизиду, только что по ошибке попал в него. Сколько раз ему снилось это лицо? лысый череп, тонкая кожа, шрам над левым глазом. Сколько раз он убивал его во сне? А теперь вот как всё повернулось. Лысый улыбался Руслану, словно встретил старого друга. Его глаза искрились радостью, злобной радостью. "Проходи, проходи. Это твоя дочь? Я не забыл, как она выглядит". Лысый говорил таким тоном, будто они действительно были приятелями. "Славная малышка. Что остал Руслан посмотрел на говорящего. Здоровенный бородатый, рядом его брат-близнец. Когда тот рассмотрел Руслана, его лицо исказилось злостью. Он неуклюже припадая на правую ногу, шагнул к Руслану, на секунду замер, чуть ли не нос к носу, злобно сопя и обдавая Руслана неприятным дыханием, а затем коротким ударом в живот отправил Руслана на пол. Боль была такая, что у Руслана потемнело в глазах. Он начал задыхаться. Но через несколько мучительных секунд всё же смог с шумом набрать в лёгкие воздуха. Саша рухнул рядом. Непонятно, в чём была его вина. Наверное, просто в том, что пришёл он вместе с Русланом. "Сучёныш", процодил здоровяк, нависая над Русланом. "Затем он врезало ему в грудь ногой. А это тебе за старую коргу и за моё колено". Страха и отчаяния настолько переполнили Руслана, что он, казалось, перестал их чувствовать. Ему захотелось засмеяться, но сил на это не было. Значит, мама так и дала им сдачи. Она у него была такая с характером. Ты можешь пройти к своей дочери. Ласковым голосом сказал лысый. Встань и иди. Двое мордоворотов заржали над уморительной шуткой своего предводителя. Руслан подошел к Маше и, сев рядом, обнял ее. Саша сел у другой стены, рядом с сестрой и матерью. Его мать плакала и громко причитала. Она каялась за всех, но ее никто не слушал. Так это твоя мама, Маша? обратился Лысых к Саше. Или её заткнёшь ты, или это сделаю я. Слёзы не помогут. Лысый резко повысил голос. Даже судный день не обратила вас к лицом к церкви. Вместо того, чтобы повернуться к Богу и просить прощения, вы что сделали? Засели под землёй, как черти. Потянула поближе гиеня. Мы вам устроим гиену. Можете не сомневаться. За то, что вы учинили в Дубне, не будет прощения никому, никому. Все, кто поддержал эту подлость, предатели, иуды. Ну ничего, у Бога все живы. Так что перестань причитать, старуха. Захотела покаяния? Братьям помогать нужно было, а не этим коцрам. Лысы обвёл взглядом людей и остановил его на Руслане. Его лицо разрезала мерзкая ухмылка. Но я хочу, чтобы вы знали о бароде в руках Господа, который указал нам путь к вашему логову. Лысы подошёл к Руслану в упор. Один из здоровяков поспешил за ним и встал рядом. Лысы запустил руку за пазуху извлёк из рясы потёртый лист бумаги. Несколько секунд он любовался им, а затем резким движением бросил Руслану в лицо. "Можешь развернуть?" Руслан оторвал взгляд от Лыскова, посмотрел на лежащую перед нём бумажку и неохотя протянул к ней руку. Это была карта, та самая, которую Сматров выдал ему почти год назад, когда отпустил Руслана за семьёй. "Узнаёшь?" Лысый был очень доволен собой. Получив ответ в ответ лишь полный ненависти взгляд, он продолжил: Её случайно в бардачке нашли. Пётр хотел выкинуть, но Бог сделал так, что она попала ко мне. Пётр, это тот мелкий дрищ? перебил его Руслан. Что-то я его с вами не вижу. Надеюсь, он сдох. Твоя желчь бесильна, а ты жалок. С ним всё хорошо. Он сегодня здесь. Если ты так соскучился, могу устроить вам свидание. Нет? Тогда не перебивай меня больше. Так вот, карта меня очень заинтересовала. Она была достаточно детальной. Но вела в никуда. И вот, ризня в Дубне, когда до меня дошли эти трагические новости, я всё понял и тут же связался с Николаем. Это его владение, и хоть мы и делаем общее дело, любые действия без его ведома были бы неуважением, а он неуважение не прощает. Но вам повезло, что сегодня здесь я, а не он. Дубне ещё познает его гнев. Правда вы об этом вряд ли узнаете, лысый противно хихикнул. Что ты смотришь так на меня? Все никак не поймешь, как нам удалось застать вас врасплох. Вы же такие умные, такие ловкие, а на самом деле вы глупые, слепы, трюкачи несчастные. Мы следили за вами уже через три дня после Дубны, мы вас обнаружили и установили наблюдение. Мы знаем, сколько вас, мы знаем, что у вас есть. Единственное, что я пока не понимаю, это откуда у вас электричество. Но с Божьей помощью я получу ответы на все вопросы, на все. Мать Саши снова громко запричитала. Лысый сжал губы, закрыл глаза и медленно повернулся к Саше. Я ведь сказал тебе, чтобы ты ее заткнул, заорал лысый. Сказал. Слегка наклонив голову вперед и на бок, он медленно двинулся к ним. Василий. Сказано это было небрежно, но Бугай понял это без дальнейших слов. Своей огромной лапой он схватил Сашину мать за волосы и дернул на себя. Женщина закричала и подалась вперед. Саша встал было за ней, но Бугай не отпуская женщину. Но отмаш ударил его прикладом автомата, который держал в другой руке. Голова Саши дёрнулась, и он завалился назад, прямо на свою сестру. Сектант вытащил визжащую женщину в центр комнаты и заставил встать на колени. лысый неспешно обошёл её сзади. В 15 веке приспешники папы Римского, жирующие за счёт бедного народа, предательски казнили Яна Гуса. Их действия были почти такими же подлыми, как ваши в Дубне. Знаете, что потом гуситы делали с предателями? Руслан знал, нужно было что-то предпринять, но все трое были слишком далеко. Если он дёрнется, его просто застрелят. Лысый тем временем продолжал: "Цепа у меня, к сожалению, нет, придётся обходиться подручными средствами". Он с интересом осмотрелся по сторонам, его взор упал на стол, за которым обычно играли дети. "Думаю, это сойдёт". Закинув автомат за спину, второй здоровяк похромал к столу, перевернул его и рывком вырвал из столешницы одну металлическую ножку. взвешивая в руке, он пару раз взмахнул ей, удовлетворённо кивнул и покавылял к лысому. Люди начали роптать, но лысый ввёл комнату таким взглядом, что в ней снова воцарилось молчание. Лишь Сашана мать продолжала причитать. Вам всем был дан второй шанс. Вы сами сделали этот выбор. Руслан прижал к себе Машу и закрыл её глаза ладонью. Лысый коротко кивнул. Бугай взял ножку стола в обе руки, замахнулся и обрушил её на затылок несчастной. Последовал громкий хруст, звук падающего тела и полная тишина. "Да что же вы творите?" не выдержал один из мужчин. Тот следующий повернулся к нему лысый, после Черняева. Руслан понял, кого имел в виду лысый. Мысли метались в голове, словно стая загоняемой хищниками рыбы. Ему срочно нужен какой-то план. Он повернулся к Юне. Она тоже всё поняла. "Ну, ты так и будешь там сидеть? Выходи сюда, не стесняйся. Или ты решил девочкой прикрыться?" последнюю фразу лысый сказал таким тоном, что Руслан поспешил отдать Машу в руки Юнь и встал. Маша что-то крикнула ему, но он слов не разобрал. Уши заложило, в висках бился пульс. Ноги невольно тащили его к хмыляющейся Троице. Происходящее доставляло им огромное удовольствие, они чувствовали страх загнанных людей, питались им. Когда Руслан приблизился к ним, один из здоровяков сделал два шага назад и вскинул автомат. На колени, сказал лысый. Смотри на свою дочь. Саша сорвался с места и налетел на держащего автомат Громилу, который, дабы не выпускать из виду Руслана, встал к нему спиной. Саша врезал бугою под колени и попытался схватиться за его автомат. Для находящегося на грани Руслана это было словно выстрел из пистолёта для готового к забегу спринтера. Он рывком сблизился со вторым Громилой, тот взмахнул импровизированной битой, но Руслан нырнул под неё и ушёл влево. Крайм глазо он видел, что лысый попятился и выхватил из-под рясы пистолет. Кто-то из жителей агарта вскочил и бросился к нему. "Ко мне!" зарал лысый, стреляя в бегущего на него человека. Бита со свистом пролетела над головой. Промахнувшийся сектан потерял равновесие и припал на больную ногу. Руслан, что из сил, пнул богая в колено. Тот взревел и, падая на подогнувшуюся ногу, попытался наотмах задеть Руслана ножкой стола. Руслан сделал шаг к нему и перехватил руку. Где-то на заднем фоне он услышал новые выстрелы, но всё его внимание сейчас было сконцентрировано на бородатом ублюдке. Держа правой рукой руку врага, левую он сверху вниз ударил его в скулу. Руслан вложил в этот удар всю свою силу, всю злость, которая накопилась у него за эти месяцы. Раздался смачный хлыпок. Рука бугая обмякла. Он выронил ножку стола и упёрся обеими руками в пол. Это была идеальная позиция. Руслан подхватил ножку стола, она описала широкую дугу и с хрустом врезалась в бычий затылок сектанта. С одним было покончено. На оценку обстановки было не больше мгновения. Саша лежал на полу, пытаясь удержать в руках автомат второго здоровяка. Тот тоже держал автомат АКМ руками и давил им сверху. У Саши вообще не было бы шансов выиграть это противостояние, если бы не вмешалась Юнь. Девушка запрыгнула на спину сектанта, оббив его ногами. одной рукой она вцепилась в бороду и тянула её на себя вторая рука со скоростью швейной машинки долбила открывшуюся шею сектанта одной из шпилек которыми юнь обычно закалывала волосы кровь фонтаном била во все стороны искажённое яростью и покрытое яркими алыми пятнами лицо девушки вызывало в памяти образы демонов они из японского фольклора прогремел выстрел и девушку будто осенний лист порывом ветра снесло со здоровяка Не раздумывая, Руслан метнул в лысовабиту. Она попала ему в грудь и на мгновение вывела из равновесия. В это время Саше удалось столкнуть себя слабеющего сектанта и вырвать автомат из его рук. Лысый не целясь, выстрелил в сторону Саши и бросился к двери, которая как раз распахнулась, пропуская внутрь дежуривших у входа сектантов. Саша очередью срезал обоих, выпустив в них весь разожок. Лысый успел пригнуться, с таким лицом, будто сам не верит, что остался невредим. Лысый перепрыгнул через тела бывших соратников и скрылся за дверью. Дверь безшумно закрылась. Саша, если не считать разбитого лица, был цел. Он встал и медленно пошёл к телу матери. Руслан кинулся к Юнь. Она жизнью рисковала, чтобы помочь, пронеслось у него в голове. Девушка сидела на полу и держалась за плечо. Из-под пальцев текла кровь. "Жить буду". Юнь вымученно улыбнулась бледными губами. "Юнь, я не знаю, как тебя благодарить". Руслан задохнулся и не договорил. За дверью застрекотали выстрелы. Времени стаскивать автомат с убитого сектанта не было, поэтому Руслан рванул к двери, по пути подхватив с пола ножку стола, занеся ее для удара и прильнув к стене, он замер у входа. Саша сорвал с пояса бородача новый разжог и ловко перезарядив автомат, взял дверь на мушку. После нескольких секунд, показавшихся Руслану вечностью, дверь отъехала в сторону. Никто не входил. Руслан мельком выглянул в проем и снова спрятался за стеной. Перед глазами словно фотография застылое изображение Смотрова, который целится в него из пистолета. Ты так и без башки можешь остаться, донёсся из-за двери его недовольный голос. Учить вас ещё и учить. Саша, не стреляй в свои, крикнул Руслан. Смотров вошёл в комнату, за ним юркнул Олег. Ножидин остался в проёме, держа под контролем коридор. Ты не попал в засаду? удивился Руслан. Нет. Неужели эти мрази Серьёз думали взять нас тёпленькими у нас же дома. Смотров в сердцах пнул ногой труп одного из застреленных саши сектантов. Когда я увидел открытые ворота, я сразу понял, что на нас напали. Мы зашли через секретный вход, откуда они нас не ждали. Он запнулся, будто впервые, заметив всех людей в помещении. Не когда болтать. Идём на зачистку. Первым делом обезопасили лестницу и перевели людей на минус пятый этаж, который был оснащён дополнительной степенью защиты. По пути попадались трупы убитых сектантов. Работа Смотрова и его группы шестеро легла у входа на пятый этаж, ещё несколько на лестнице и в коридорах третьего этажа. Саша и Олег, во всякий случай, остались с гражданскими, остальные двинулись в кабинет к Смотрову. Там их уже ждал Фридман со своими бойцами. "Судя по камерам, на нижних этажах никого из гостей не осталось", отчитался Фридман. "Эти поросята шерстили первые и второй этажи". Присматривались к нашим запасам и технике, расстреляли несколько работников теплиц. Сейчас вроде свалили наверх, похоже, это их здорово припугнул. Серп ещё не вернулся, смотров вглядывался в монитор и быстро листал изображения с различных камер наблюдения. Нет. У них паника. Похоже, все выбежали на поверхность. Я вижу, смотров быстро водил пальцем по экрану и шевелил губами. Семь человек. Нужно предупредить Серба. Они у нас шлемы отобрали. сказал Руслан. Могут услышать, если мы с Сербом по радио попытаемся связаться. Значит, будем бульфовать. Какое ключевое тактическое преимущество позволяет разбить превосходящие силы противника? Смотров посмотрел на Руслана. Внезапность. Неуверенно произнес Руслан. Нашел время лекции читать. Молодец. Вот так мы и будем действовать. Смотров включил радио и заговорил спокойным и уверенным голосом. Ковач на базу напали сектанты. Мы выкурили их наружу. Сейчас они окопались во дворе. Бери два взвода и зажимай их снаружи. Мы ударим изнутри. Никто не должен уйти живым. Вас понял, раздался в ответ приглушённый голос Ковача. Судя по качеству связи, он находился уже в зоне действия рации, но всё ещё далеко от комплекса. Сам же Ковач сказал: "Я уже практически у ворот". Сектанты во дворе засуетились. Так и слушают, резюмировал Фридман. Изя, остаёшься здесь, забивай эфир и предупреждай нас, если что. Остальные за мной. Руслан, возьми шлем и автомат товарища подполковника, они ему здесь не нужны. Смотров снова повёл их на пятый этаж. За одной из дверей, доступ к которой имели только Смотров и Фридман, располагался лифт, ведущий в одно из наружных зданий комплекса. Поднявшись, они вышли в глухой и слабо освещённый тамбур, отделённый от остального здания усиленной дверью с ограниченным допуском. Смотров достал смартфон. На экране появилось изображение отдельных наружных камер. Сектанты распределились так, чтобы держать под прицелом въезд во двор и основной выход из комплекса. Полковник же вывел свою группу им прямо за спины, распределив цели между бойцами. Смотров включил рацию. Серп, мы готовы к удару. Выходим из комплекса. Сейчас побегут к тебе. Жду, ответил Серп после секундной заминки. Сектанты перегруппировали свои скудные силы, направив большинство на выход из комплекса и оставив лишь два человека у ворот. Это им не помогло. Дело было сделано за несколько секунд. В этот раз Руслан не колебался, нажимая на курок. Жалел лишь, что ему досталась только одна цель. Чисто, отрапортовал смотров по рации. Изи, что на камерах? Никого. У меня тоже никого. Голос Севра звучал четко. Возвращаюсь на базу. Его группа вошла в ворота через минуту. Смотров приказал им быть на страже у ворот, а остальным осмотреть тела убитых. Только сейчас Руслан заметил перемену погоды. Дождь прекратился, в облаках появились голубые прогалины, сквозь них прорывались яркие лучи солнца. В воздухе висела влага, за высоким бетонным забором агарты вздымался полукруг радуги. Руслан снял шлем, вдохнул сырой воздух полной грудью и медленно выдохнул. прикрыв глаза и подставляя лицо солнечному свету, прямо как в сказке. Смотров незаметно подошёл и стал рядом. Ага, злодеи повержены, над лесом сияет радуга, отозвался Руслан. Чего мрачный такой? С ними был ещё один, невысокий, лысый. В рясе. Среди трупов его нет. Тот самый? Руслан повернулся и посмотрел Смотрово в глаза. Тот самый. Неужели ушёл? Вряд ли. Скорее всего, мы его ещё внизу уложили. А здесь оставшихся добили. Смотров посмотрел на часы. У нас есть ещё одно неоконченное дело. Ты во сколько свою посылку отправил? Где-то в 14, Руслан вздрогнул. События последнего часа напрочь выбили из головы всё остальное. Он проверил часы. У нас ещё минут 20 есть. А вот посылка Хитрова. Руслан усёкся. Перед глазами встало изуродованное лицо товарища. Женя, наверное, свою посылку уже часа 2 как отправил. Смотров нахмурился. Не смогли избежать потерь. Значит, я пошел к Маргарите. Остаешься тут за главного. Загоните все машины и закройте ворота. Смотров скрылся за массивной металлической дверью. Все трупы вынесли за территорию. Сектантов свалили в кучу. Когда от остальных очистят комплекс, их нужно будет вывезти подальше, даже сжечь. Своих аккуратно сложили в стороне. Для них сделают могилы рядом с комплексом. Ворота заклинило. Работать они начали только после перезагрузки. Смотров и Фридман оставили свои машины недалеко от комплекса. Руслан направил за ними по два человека. Он забрался в свою машину и проследил, чтобы четыре другие без приключений заехали на территорию комплекса и сразу направились в подземный паркинг. Когда ворота начали закрываться, он уловил в зеркале заднего вида какое-то движение. Двигались не только ворота. Из окна ближайшего здания выскочил человек, придерживая рясу, как женщина в платье, лысый бежал к сужающемуся проему. открыть ворота. Зарал Руслан выскользкивает из машины. Он понимал, что лысый ещё может подскочить в щель, а вот он точно не успеет до их закрытия. Через секунду ворота замерли и поехали в обратную сторону. Лысый был уже близко к выходу, но из-за неудобной одежды споткнулся и распластался на асфальте. Это позволило Руслану сократить дистанцию до нескольких метров перед тем, как лысый снова вскочил на ноги и чертыхясь ринулся в лес. Будь у Руслана оружие, Он пристрелил бы сектанта, не колеблясь, но он оставил оружие в машине. А в глубине души он был этому даже рад. Руслан нагнал лысова через несколько секунд. Он ударил его сзади по ноге, тот полетел кубарем. Подняться ему Руслан не дал. Он запрыгнул на лысова сверху, играючи поборол его в попытке защититься, перевернул на спину и прижал к земле коленями. Вот теперь мы пообщаемся, процидил Руслан и нанёс удар. Нос хрустнул, лысы зарычал. Руслан нанес еще удар и еще и еще за мишку, за оленьку мою. Слезы катились по щекам Руслана. Сволочь ты фанатичная, садист больной. Лысый перестал визжать. Сквозь его разбитые губы и обломанные зубы вырывались нечленораздельные хрипы в перемежку с бульканьем. Казалось, что он был уже на грани смерти, но Руслан не мог остановиться и продолжал наносить удары. Неожиданный треск оглушил Руслана, а в глазах вспыхнул салют. А земля вдруг встала дыбом. Руслан не понимал, что происходит. Он почему-то упал рядом с лысом и не мог пошевелиться. Сквозь пелену боли он услышал голос: "Павел, Павел, вставай, уходим". Руслан открыл глаза. Над лысым нависал какой-то мужчина. Он суетился и оглядывался по сторонам. Руслан подумал, что он похож на Суслика. "Пётр", всплыло у него в памяти. "Давай же, до машины совсем недалеко". Мелкий поднял лысого, подхватил под руку и повёл в лес. Нет, прохрипел Руслан. Нет. Он смог перевернуться, но при попытке встать на колени его стащило. У меня сотрясение мозга, подумал он. Нельзя дать ему идти. Он заставил себя встать, на но ноги подкосило и его понесло совсем не в ту сторону. Он упал на спину, да так и остался лежать, глотая воздух и глядя в небо. Руслан, над ним замаячил двоящийся силуэт нуждина. Он здесь откуда? Ах да, это его ведь Руслан наставил управлять воротами. Ты живой? У тебя голова разбита? Смотри, едва слышно сказал Руслан. Он с трудом поднял руку и указал дрожащим пальцем вверх. Боря обернулся и плюхнулся рядом с Русланом, раскрыв рот. В небе над ними проплывала Немезида. Массивный тёмный круг был даже больше, чем в прошлый раз. Агарта была севернее Дубны, а значит, Немезида должна была уже подобрать посылку Хитрова, а может и не только его. Пора бы доктору Генингер нажать на красную кнопку. Серьёзно сказал Боря. От этого клише Руслану захотелось смеяться. Он завохохал. Что с тобой? Боря нахмурился. Ничего, переживаю сильно, когда она уже нажмёт. Мимизида в полнейшей тишине плыла дальше. Она практически скрылась за деревьями, когда вдруг резко сжалась, а затем вернулась к прежнему размеру, будто экнула. Пришельцы продолжил двигаться дальше, но один за одним от него стали отделяться неровномерные куски. Это नाशा रख नाशा मोलूब नमसरुस्फान